Он отправился в лавку старьёвщика и на жалкую сумму, составляющую на данный момент все его достояние, приобрел то, что и должно было послужить гарантией успешного осуществления задуманного предприятия. Помятый ржавый кремниевый пистолет. Доэль испытывал некоторые сомнения, что такая рухлядь может выстрелить. Но старьёвщик клялся и божился. Пистолет, мол, в полной исправности и метко попадает в цель. Но уж, во всяком случае, один тарас может и впрямь выстрелить, а больше умнее не надо.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 когда он соблаговолит наконец переселиться в лучший мир. Едва дня томился доль на узкой кровати в коморке без окна под главной лестницей, питаемой рыбной похлебкой Казиака, славившейся отменным качеством, а также темным пивом. Большую часть времени Доль спал. И вот во вторник он восстал с одра болезней и вышел в зал. Козиак, повязанный фартуком, как только увидел Дойля, так сразу и сообщил, что если он достаточно здоров, чтобы покинуть комнату, Он достаточно здоров и для того, чтобы совсем покинуть его гостиницу. Доль надел пальто и преодолел несколько шатких ступеней от дверей гостиницы до тротуара. И уже оказавшись на улице, он услышал позади себя грохот. Доль обернулся и увидел сломанный пистолет, который козиак швырнул ему вслед. Доль наклонился, поднял с земли скорежной обломки и критически осмотрел. Может, удастся получить несколько пенней в лавке старьевщика? Пожалуй, стоит попробовать, выкинуть пистолет он всегда успеет. При его нынешнем бедственном финансовом положении даже три пенса увеличили ее состояние вдвое. Да, конечно, пистолет сломан, размышлял Дойль, продолжая вертеть ее в руках. Курок отсутствует, ружейная ложа раскололась. Он увидел пулю, глубоко засевшую в дереве, и невольно содрогнулся. Ведь эта пуля предназначалась ему и наверняка продырявила бы насквозь, не окажись на ее пути пистолет.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 Прекрасно, все становится на свои места. Одно непонятно, что я им такого сделал? Какого черта они хотят меня прикончить? Нет, а интересно все-таки, кто они такие? Доль погрузился в тревожное размышление и шел, куда ноги приведут. Немного времени спустя ноги привели его на оборот Хай-стрит. Доль остановился, недоуменно огляделся по сторонам, не вполне еще выйдя из глубокой задумчивости. Место вроде знакомое. Мрачное здание больницы святого Фама справа.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 Редкие прохожие, не спеша прогуливались, иногда останавливались у ярко освещенных витрин, трактиров и таверн, которых не было недостатка на грейс Чорч-Стрит. Тихо кругом лишь изредка прогрохочут по булыжным мостовой колеса экипажа и снова тишина. И вдруг Доль услышал, как где-то вдалеке насвиствует печально знакомый мотивчик Опять ест туда. Когда первый приступ паники прошел, Доль мрачно усмехнулся.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 Дойль осторожно выглянул из-под не рискуя пока покидать столь удачно найденное убежище, а вдруг заметят. Спустя несколько мгновений свистящий обогнул угол ист Чип-стрит и двинулся по направлению к Дойлю, только по другой стороне улицы. Теперь Доэль мог его рассмотреть. Высокий, широкополая шляпа, низко надвинута на лоб. Он шатался из стороны в сторону и пару раз попытался исполнить неуклюжую пародию на чечетку, аккомпанируя лихватским свистом.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 Старик озадачен на него посмотрел. Оп что? Слишком устало, чтобы объяснять, Доль поспешил уйти. Чувствуя себя достаточно хорошо для того, чтобы доставить себе удовольствие. Доль снял комнату на Хоспитабл Скварьс на Пенкрос Лейн, так как все источники сообщали, что именно здесь останавливался Вильям Эшбльс первые недели по приезде в Лондон. Хотя Дойли удивил несколько тот факт, что хозяин меблированных комнат никогда не слышал об Эшблесе и не сдавал комнату высокому блондину с бородой или без, теперь это было не так уж важно. Теперь для Дойля то, что связано с Беннером, неизмеримо важнее необъяснимого отсутствия Эшблеса. Следующие три дня он просто отдыхал. Что касается его кашля, то, видимо, ухудшений не наблюдалось, даже вроде бы стало немного лучше. Да или лихорадка, изводившая его уже две недели,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 Он ел стряхнин. Вода пахла ужасно, дохлой рыбой и гнилыми водорослями, но на набережной был оживлен, там гуляли веселые люди в купальных костюмах. И Дойль обрадовался, что нет очереди в ларек иохо снег Он доковырял к окошку и постучал четвертаком по деревянной стойке, чтобы привлечь внимание. Человек за стойкой обернулся, и Дойль с удивлением узнал Вильяма Кокрона-Дэроу в фартуке и белом бумажном колпаке. «Вот он, наконец, разорился с грустью», — подумал Доль, — «и теперь держит паршивый ларек с замороженными бананами». «Дайте мне», — начал Доэль. «Сегодня мы можем только предложить коктейль с активированным углем», — прервал Дэроу. Он скинул голову. «Я говорю, это тебе, Дойл. «Ах да, тогда я возьму один». «Тебе придется сделать его самому. У меня есть лодка. Через 10 минут мы пойдем ко дну».